Глава 6. Кнегиня. 1. В принципе, самым правильным было бы убить Шарлотту, убрать с дороги и дело с концом. Нет конкурентки нет проблемы. И Герда не только сохранит за собой понравившегося ей мужчину, но и станет великой княгиней Новгородской. Всё это было до такой степени очевидно. что оставалось только взять и сделать. Тем более, что сегодня Шарлотта находилась полностью в ее власти. Здесь, на владычном дворе, Герда сейчас и царь и бог, но, что важнее всего, воинский начальник. Кору от пережитых ужасов, бой в тереме, пленение, пребывание в неизвестности, слегла, лежит на кровати в светелке в старом тереме и льет слезы. называет себя соломенной вдовой. Но долго ли продлится её неведение? Обязательно найдётся добрая душа и просветит бедняжку на предмет её отнёс не печальных перспектив. Там, разумеется, выставлена охрана. Дева Лена и ещё кто ты из свиты книги не дерлятримой, кому Герда вернула мечи, охраняют принцессу. Однако Герду они к ней пропустят. Или она пройдёт по их трупам? А там даже резать не придётся и травить не обязательно. В книге, подаренной Герденистовой, имелась пара другая приёмов как раз на такой случай: остановка сердца или сбой дыхания. Всего-то и дел, что произнести правильные слова на правильном языке, выполнить сложный пас и оживить проклятие таликой собственной силы. Такая ерунда. Но привести этот план в действие Герда не смогла. Поднялась в светелку, проведала подругу и ушла. Для убийства Шарлотты в ней действительно оказалось слишком мало зла. Права была великая древняя богиня, сошедшая к ней однажды в горах Харнаха. В душе Герды не доставало тьмы. В том-то и беда. Беда, беда. Согласилась с богиней другая она. Беда, когда в голове ветер гуляет. Считаешь, я должна убить свою единственную подругу? Устало спросила Герда себя другую. Она тебе не подруга, отрезала другая она. Она не похожа на тебя, и жизнь у неё другая. Она, милая моя, не голодала и не мёрзла. Её не избивали, не насиловали и не пытались убить. Пытались, напомнила Герда. Пытались. Не стало спорить другая она. Покушались на неё, но от чего-то едва не убили тебя. Заметь, не её, а тебя. Ты трижды спасла ей жизнь. А что сделало для тебя она? Что? Ничего не стоивших ей красивых жестов. Один раз в замке Каркарон и потом в Вороне, когда тебя вышвырнули с её корабля. Она выкупила меня у школы Неофелис. попыталась возражать Герда и заставила генерал-адмирала вернуть мне мои драгоценности. Великий подвиг самоотверженности, фыркнула в ответ другая она. Ну, бог с тобой, подруга. Всё так. И оплатила, и вернула. А ты за неё грудь под удар кинжалом подставила. Так что дружба у вас, милая, какая-то однобокая выходит. И не забывай, сейчас вы конкурентки. Великой княгиней станет она, а ты ещё и же не хотяряешь. Максимум, на что можешь рассчитывать, это на роль приживалки при великокняжеском дворе. Ну и официальной фаворитки в придачу. Тоже кое-что, тяжело вздохнула Герда, пытаясь представить себе такое будущее. Хочешь повторить судьбу матери? Вот уж нет, взорвалась Герда, сообразив вдруг, на что она только что едва не согласилась. Я могла быть любовницей собственного жениха, но его грёбаной митрессей не буду никогда. Лучше удавиться. Бои в детинце закончился только через 2 часа после полудня, но в городе схватки не прекращались до позднего вечера. Впрочем, Герда в этом уже не участвовала. Надобности не было, как впрочем и настроение махать мечом. Но и возвращаться в таком настроении домой, в полоцкое подворье, было нельзя. Под горячую руку, да на нерве такого нагородишь, что потом век не расхлебать. Однако не зря сказано, что мир не без добрых людей. Старуха Неревина разрешила её сомнения, попросту пригласив к себе. Пока суд да дела, отдохнёте у меня, принцесса, а потом уже на ясную голову решите, что вам со всем этим делать и как быть. Идее Герде понравилось встречаться с Иваном, ей и в самом деле пока не стоило. Она лишь послала какого-то мальчишку с запиской в полоцкое подворье за своей служанкой, чтобы привезла им стильды, а заодно и мужчинам чистую одежду. А Иван До Кремля в тот день так и не добрался, завяз в долгом кровавом бадании со своим младшим братом, князем Белозёрским, на противоположном берегу Волхова, в районе Торжища и Ярославо-дворища. По слухам, то рубился с Глебом, то вступал с ним в переговоры. А время шло, так что, если бы Герда понадеялась на его помощь из детинца живой уже не выбралась бы. Иван это знал не хуже нее и наверняка понимал, в какое положение поставил Герду, отпустив одну и пообещав прийти с подмогой. И потому чувствовал он себя крайне погано. И все это еще до того, как ему стали известны главные новости дня. Слал к Герде Гонцов. Спрашивал, цела ли, простит ли его оплошность. Извинялся сначала за промедление. потом за то, что не сможет вырваться в ближайшие часы. И наконец, в ранних сумерках прислал записку, умоляя не принимать поспешных решений, прежде чем они переговорят с глазу на глаз. Клялся в любви, просил не торопиться с выводами, мол, мало ли что там в законе написано. У него для такого случая и своя голова на плечах есть, и своё сердце в груди. Герда ему верила, Но по-любому вернуться сейчас к нему в Полоцкое подворье не могла. Ей нужна была пауза, чтобы прийти в себя и привести в порядок свои мысли. В этом смысле дом боярской дочери Анны Неревиной, стоявший близ Псковского тракта на Людином конце, подошёл ей как нельзя лучше. Большой тёмный терем прятался за высоким дубовым тыном и занимал вместе с хозяйственными постройками немалый участок. Алена, жившая здесь вместе с теткой, едва вошли в дом, принялась распоряжаться, гоняя дворовых, как настоящая хозяйка, какой она фактически и являлась. Накрыть на стол, истопить баню, разместить гостей, готовить обед. Дел много, и все нужно сделать прямо сейчас, потому что люди, едва ли ни сутки, ни евши, ни пивши и почитай только что из боя. Ну да слава богу, терем в мятеже не пострадал. Дворня не разбежалась, припасы не разграблены. Так что не прошло и четверти часа, а стол уже накрыт. На кухне дым карамыслом и баня топится. Герда сняла с помощью Анны броню, посмотрела на посечённый нагрудник и рваную кольчугу, покачала головой в очередной раз, вздывясь к тому, куда завела её жизнь. «Ну, а что было делать?» — спросила другая она, рассматривая вместе с Гердой стеганую под кольчужную рубаху, рассеченную сразу в нескольких местах. «Сидеть на попе и ждать, когда другие будут распоряжаться твоей судьбой? Думаешь, вышло бы лучше?» «Ну, не знаю. Герда и в самом деле не знала, что сказать. Овец стригут, а коров доят». И только волки живут, как им в голову придёт. Впору позавидовать. Но Герда никогда не стремилась стать хищником. Ей с детства хотелось быть просто знатной барышней, такой, как дочери барона Геммы. Не мериться силой с мужчинами, а быть хрупкой женщиной, о которой заботятся сначала отец с матерью, потом муж, и наконец взрослые сыновья и дочери. Вот только как сразу не задалось Так и пошло все в кривь и в кость. Герда доковыляла до стола, взглянула на своих наемников. Их после всего осталось только трое – Юэль, Ян и Тильда. Покачала молча головой и принялась за еду. Сначала думала, кусок в горло не пойдет, но порой аппетит действительно приходит во время еды. Копченый окорок, подчеревина, квашеная капуста, соленые огурцы – и черствоватый третьешнего дня хлеб примечание подчёрёвина бекон всё пошло за милую душу под квас и хмельной мёд а там слово за слово завязался неспешный разговор о том о сём обо всём понемногу но только не о князе иване эту тему никто за столом не затрагивал и герда была им всем за это от души благодарна За разговорами с сытной едой время пролетело незаметно. Наступила ночь, и пришла пора идти в баню. Раздевшись догола, Герда порадовалась, что в банном покое сумрачно. Его освещали всего несколько масляных ламп, и что здесь нет зеркала. Ей было более чем достаточно даже того, что она смогла на себе рассмотреть. Всё её тело покрывали синяки и ссадины. Не говоря уже о нескольких длинных порезах и царапинах в тех местах, где вражеские клинки достали всё-таки до её плоти. Оставалось лишь радоваться, что не случилось худшего. Любой из этих ударов мог закончиться тяжёлым ранением, а то и смертью. Думать об этом не хотелось, и Герда попыталась выбросить опасные мысли из головы, но боль, а у неё болело, кажется, всё подряд. не давало забыть, каким адом обернулись для неё прошедшая ночь и первая половина дня. Тем не менее, парная клеть, пот и жар, и горячая вода в купе с маслами, притираниями бальзамами и лечебными мазями сделали своё дело. Они притупили боль, усилив и бестово овладевшую горды усталость, и отказавшись от обеда, она ушла спать. Надела чистую льняную рубаху, Забралась на перину под меховое одеяло и провалилась в долгий сон без сновидений. Утром проснулась поздно. Солнце уже высоко поднялось на небосклоне. Чувствовала себя герда плохо. Болели мышцы, ныли кости. Во рту было сухо и горько. Глаза слезились, и то и дело нарывались закрыться. Превозмогая слабость и апатию, вылезла из-под одеяла, умылась холодной водой. Кувшин с водой и таз для умывания ждали её на стенной полке недалеко от кровати. Бросила взгляд на два своих сундука, словно по волшебству, оказавшихся в светелке, где она спала. На платье и бельё, сложенные на них. И только тогда сообразила кликнуть служанку. Раз вещи здесь, то и служанка здесь. Вопрос лишь в том, кто из двоих оказалась обе, и Дарена, и Рогнеда. Взятые и Герда его служение по совету Дарьи Полоцкой, они прижились в доме князя Ивана, но подчинялись одной только Герде, которые принесли клятву верности. Девушки смазали её садиные царапины целебными мазями, помогли одеться, Заплели волосы в косу, уложив ее короной на голове, и скрепили прическу с омшитовыми спицами. Замазывать белилами синяк под глазом и ссадину на скуле Герда не стала. Ни к чему стараться, да и не для кого. Поколебавшись, сунула в левый сапог запасной засапожник. Тот, что был у нее во время боя, где-то там и остался. Подвесила к поясу кинжал, и только собралась выйти из горницы, как сообразила, что есть кое-что ещё, что стоило бы сделать до завтрака. Отослав служанок, Герда отперла один из сундуков и достала с одна шкатулку из чёрного дерева, в которой хранила свой запас. Изнутришкатулка была обита толстым бархатом, а в специальных углублениях стояли флаконы цветного стекла. кубки, которые принесла ей Дарена. Оставалось ещё достаточно разбавленного снежной водой вина. Туда герды и накапало понемногу из четырёх разных бутылочек. Получившееся питьё, в котором магии было не меньше, чем природной силы трав и плодов, должно было придать ей сил, взбодрить и ускорить процесс выздоровления. Так оно и случилось. Во всяком случае, Пока шла через терем в горницу, где был накрыт стол. Сила очевидным образом прибыла. В голове прояснилось, и настроение явно выровнялось. Хорошим не стало. Куда уж там? Но и уныние прошло. А это в её положении уже кое-что. За столом она оказалась вдвоём с Алёной. Остальные или всё ещё спали, или уже позавтракали, или не хотели мешать. Молодая Неревина, к слову, тоже спросила, не оставить ли принцессу в одиночестве. Но Герда попросила ее не уходить. Так что завтракали вместе. Свеже с печенным белым хлебом, плотный, как творог сметаной, темно-красным гречишным медом, отварной телятиной и запеченным окороком. Запивали травяным чаем с добренным медом и пряностями. За едой сначала молчали, но в конце концов все-таки поговорили. Немного, но о важном. Хотела вас спросить, принцесса. Алена смотрела глаза в глаза и не отводила взгляд. Что собираетесь теперь делать? Не знаю, честно призналась Герда. Она действительно не знала, что станет делать. Подумать об этом не было пока ни времени, ни сил. И еще не было смелости принять правду. Не хватало решимости взглянуть на случившееся широко открытыми глазами. Позвольте вам помочь. Помочь в чём? В принятии решения. Хорошо, согласилась Герда. Говорите. Ситуация безвыходная, жёстко сформулировала свою главную мысль молодая ведьма. Князь Иван должен принять великокняжескую корону. Отказаться от неё в пользу младших братьев он не может. Оба Запятнали себя предательством. Народ этого не поймёт. Да и самому князю это вряд ли понравится. Спасти их от смерти? А он непременно попытается это сделать. Он тоже сможет лишь как великий князь. Спасти их от смерти? нахмурилась Герда. Но они же прежде всего они его братья, и он их любит, а не его. Искренне не поняла Алёну Герда. Его же собирались убить. Но не убили, покачала головой Алёна. Роман мог рассчитывать на то, что Иван отречётся от старшинства в его пользу. Зато меня он собирался убить. Князь Иван был непоследователен, вздохнула Алёна. Вы его недостаточно знаете, принцесса. У него добрая душа, это правда, но он излишне мягок и доверчив, и это увы тоже правда. Что ж, Возможно, она права, признала Герда, хотя всё ещё было не готово произнести эту мысль вслух. Ему никогда не приходилось принимать жестокие решения. Ни воин, ни политик, принц, которому благоволил отец. К чему вы клоните? спросила она вслух. К тому, что на князя будут давить долг перед страной и родом, удельные князья и думные бояре. Да и народ не захочет искать великого князя на стороне. От добра, как у нас говорят, добра не ищут. А дальние родичи Ивана, кому могла бы перейти власть? Популярностью в народе не пользуются. Я это к тому, что Ивану придётся воссесть на престол, и значит, он обязан жениться на принцессе Шарлотте. Поэтому я вас и спрашиваю, что вы станете делать? А какие у меня есть варианты? Тяжело вздохнула Герда. Слова Алёны всё-таки заставили её задуматься. Вы можете остаться в Новгороде или уехать за границу. Что случится, если решу остаться? Не знаю, но могу предположить. Алёна была по видимости спокойна, но Герда чувствовала её настроение. Спокойствием там и не пахло. Предположите, согласилась Герда. Князь Не любит принцессу Шарлотту, но любит вас. Не знаю, хочу ли я такой жизни, покачала головой Герда. Ещё можно жить как частное лицо. Вряд ли князь откажет вам в праве поселиться в Новгороде, Пскове или Петрове. Наверняка положит вам достойное содержание. Вы знатны, со временем найдётся подходящий по статусу жених из наших или из шведов. Из той же Литвы или Польши? Ясно, кивнула Герда. А ещё можно уехать. Но тут уж вам виднее, куда и с кем. С кем? не поняла Герда. Я бы к вам присоединилась, если позволите, и тётка моя тоже. Думаю, после вчерашнего здесь, я имею в виду в Новгороде, появилось много таких, кто пойдёт с вами Герордина. С вами или за вами? О чём она удивилась Герда? За мной? Но зачем? Судя по всему, Герда ещё не вовсе оправилась после вчерашнего. Соображала с трудом, но возможно, что всё дело в информированности. Есть новости, спросила она. Известно, что происходит в городе? В городе неспокойно, с каким-то странным выражением лица сообщила Алёна. Прошёл слух, что князь Иван выгнал вас из полоцского подворья. А учитывая, что он вчера показал себя не с лучшей стороны, но он меня не выгонял. Я сама. Я знаю, кивнула ведьма. Но люди видят то, что видят. Вы всю ночь и всё утро дрались в Детинце. Это уже известно всем. Перебив множество польских наёмников и гредний князя Романа, вы отбили у них владычный двор. освободили принцессу Шарлотту, захватили в плен мятежного князя Ежорского. А князь Иван, ну вы же знаете Герорддина, он действительно хороший человек. Добрый брат, галантный любовник, весёлый, щедрый, красивый и образованный. Но он не воин, не полководец, да и не политик. И ещё один важный момент. Люди его плохо знают. Он ведь в основном жил в других странах, а вчера Он потратил почти всю ночь и весь день на какие-то бессмысленные метания по городу. То туда, то сюда. И эта его возня с Глебом это не война Геродина, а потеха какая-то, вроде взятия снежного городка. Люди это видели. По городу идут слухи, разговоры. Если кто раньше не знал, что вы его невеста и живёте вместе с ним в его доме, то теперь об этом знает весь Новгород. И о благословении, полученном от князя Дмитрия, тоже известно. А он вас со своего подворья прогнал. — Не прогнал, я сама. Но люди видят то, что видят, — повторила Алена свои прежние слова. — Говорят еще, что посланные Иваном люди ищут вас по всему городу. Кто знает, может быть, он от вас избавиться хочет. — Ну, это вряд ли, — поморщилась Герда. Проблема в том, что он меня действительно любит. А я его люблю? Стоило, наверное, ответить на этот вопрос. Я тоже не думаю, что они ищут вас именно для этого, согласилась Алёна. Но по факту вы скрылись и неизвестно, где находитесь, а он вас по всему Новгороду ищет. Вот и прикиньте, что должен думать простой человек? Да уж. Обо всём этом Стоило бы подумать чуть больше, чем одну минуту. Но заняться этим у Герды не получилось. Пришла старуха Неревина и сказала, что к ней по просьбе князя Ивана пришел один ее дальний родственник. Князь знает, что Неревины ночевали в его дворце и участвовали в ночном бою. Предположив, что, возможно, Анна знает, где находится принцесса Герардина, он просит об одном – передать ей письмо – Что вы ему ответили? Герда не знала пока, хочет ли она получить это письмо. Но её нерешительность объяснялась обычным страхом. Она боялась прочесть там что-нибудь такое, от чего окончательно падёт духом. Горечь очередного поражения и так уже ощущалась на губах. Зачем же посыпать раны солью? Я сказала, что найду способ передать Неревина достала из-под накинутого на плечи платка, сложенный в четверо и запечатанный сургучными печатями лист бумаги. Вот. Значит, он знает, что я здесь. Думаю, это было несложно узнать, чуть улыбнулась старая ведьма. Спасибо. Герда взяла письмо и, сломав печать, развернула лист. Здравствуй, Герда. Пишу тебе это письмо, находясь в ужасном непокое. Голова идёт кругом, и мысли разбегаются. Впрочем, это лишнее. Хочу, чтобы ты знала, моя любовь к тебе истинна и неизменна. Думаю, что у тебя нет причин в этом сомневаться, и всё-таки повторю: я тебя люблю, и ничего в этом смысле не изменилось и вряд ли когда-нибудь изменится. Изменились обстоятельства, однако ничего непоправимого пока не произошло. Поэтому прошу тебя не принимать никаких бесповоротных решений, не поговорив прежде со мной. И ещё одна вещь, о которой прошу. Возвращайся, пожалуйста, в Полоцкое подворье. Там твой дом. Я же обещаю тебе, что без твоего приглашения туда не приду. Возвращайся, отдыхай. Я приказал, чтобы все подчинялись тебе, как подчиняются мне. Потом, когда сможешь, Встретимся. Захочешь, приедешь в Великокняжеский терем. Не захочешь, я приеду к тебе. Завтра, послезавтра, когда захочешь. Твой Иван. Идея вернуться в Полоцкое подворье Герде понравилась. Она привыкла к этому дворцу, как к своему собственному дому, которого у неё на самом деле никогда не было. Ей там было хорошо и удобно, ей там нравилось. Единственная причина, по которой она поехала к Неревиной, заключалась в нежелании встречаться с Иваном. Разумеется, она понимала, что эта встреча неизбежна, но разговор с ним мог состояться только тогда, когда она решит, что ей делать дальше. Никакие уговоры, обещания и клятвы со стороны Ивана не удержат её в Новгороде, если она решит уехать. Но с другой стороны, ей не требуется никакие объяснения с его стороны, извинения или заверения, чтобы остаться с Иваном и Шарлоттой, если таково будет её решение. Однако выбор, который ей предстояло сделать, был не из тех, что принимаются по наитию и на скорую руку. Ей необходимо было продумать все следствия, вытекающие из этого решения, чтобы потом никогда уже к этому не возвращаться и ни о чем не жалеть. А между тем, сейчас она находилась в таком расстройстве чувств, что ни о каком здравом размышлении не могло идти и речи. Поэтому Герде нужна была пауза. День два, может быть, три». чтобы привести себя и свои мысли в порядок и вернуть себе способность думать головой, а не сердцем или чем-нибудь еще. Вернувшись в Полоцкое подворье, Герда всю оставшуюся часть дня занималась всякой ерундой. Выбирала платье на тот или иной случай, примеряла ногайскую кольчугу, раз уж китайская пришла в негодность, точила меч и кинжалы, ела. Обед был великолепен. Пила оставленный мед, принимала ванну, но так и не решила, что ей делать. В конце концов собралась ложиться спать, но тут ей доложили, что прибыла сестра Ивана Дарья, как раз перед мятежом отъехавшая в имение своего мужа, и хочет с ней говорить. Дарья Герда отказать не могла, хоть и предполагала, о чем пойдет речь. «Будет уговаривать, понять и простить». Вполне резонно предположила Герда. Однако не угадала. Все оказалось куда горше, чем она могла себе представить. «Здравствуй, Герда!» Выглядела Дарья ужасно. И куда только делась ее красота. Красные глаза, белое, мучнистое опухшее лицо. «Спасибо, что не отказалась принять». «Что случилось?» Подалась к ней Герда, почуяв горький запах беды. «Борис убит!» Мёртвым голосом сообщила Дарья. Где? Когда? не поняла Герда, ведь она знала, что во время мятежа мужа Дарьи, Псковского посадника Кротова, в Новгороде не было. То и ночью в Пскове там тоже смута случилась. Ох ты ж! Герда бросилась к Дарье, обняла, прижала к груди. Днём гонец из Пскова прискакал, всхлипнула Дарья. от кротого старшего, отца Борисова, постояли. Дарья плакала, Герда держала её в объятиях, не отпускала. Можно я с тобой поживу? Ты о чём? не поняла Герда. Это же твой дом, а не мой. Не мой уж точно, добавила женщина, не удержавшись. Но Иван оставил его тебе, разве нет? подняла она заплаканное лицо. Нет, покачала головой Герда. Ты ведь меня неправильно поняла. Не оставил, а разрешил пожить, пока не решу, что делать дальше. А потом? А потом я или останусь на уже не в Полоцком подворье, или уеду, пока не решила. Герда. Да. Я, конечно, не знатного происхождения. Ты это к чему? Не поняла женщину Герда. Возьми меня на службу, неожиданно попросила Дарья. Так. Идём-ка сядем. Честно говоря, Герда была удивлена и, пожалуй, даже обескуражена. Что за притча? Какая служба? Дети где? спросила, сообразив, что Дарья не одна, у неё дети. Здесь, внизу. Иди тогда, предложила Герда. Распоряжайся, устраивайтесь, а как заснут, приходи, расскажешь, что приключилось. Договорились? А встревожилась Дарья. Если ничего другого не придумаем, место подруги у меня для тебя всегда найдётся, успокоила несчастную женщину Герда. А если будет нужен официальный статус, станешь моей фраиленой. Вот только двора у меня нет. Впрочем, неважно. Иди, Дарья, устраивай детей. Дарья кивнула с явным облегчением, хотя казалось бы, за что благодарить. И что вообще здесь происходит? Если молочная сестра великого князя просит защиты у принцессы без королевства. Последняя мысль возвратила Герду туда, куда она старательно пыталась не заходить уже второй день к ряту. Если это проклятие, то кто меня проклял и за что? Приходилось признать, что этот кто-то весьма изобретательный сукин сын. Хотя возможно, что речь идёт не о мужчине, а о женщине, бог или богиня, колдунья или колдун. Но кто бы это ни был, похоже, Герде уготовано в своём роде участь Сизифа. Стоит ей приблизиться к вершине, как камень срывается, и она снова оказывается в проигрыше. Появление в её жизни Ивана ещё недавно казалось ей невероятной удачей. Такая любовь Такой мужчина. А в результате он женится на другой, а другой достанется великокняжеская корона. И она или удалится в изгнание, или или что? Каким может быть её будущее здесь в Новгороде, если Иван взойдёт на великокняжеский трон и женится на Шарлотте? Это стоило обдумать. Как и то куда ей податься, если всё-таки уехать? Вот только мысли не шли, не было идей. Пока предавалась этим грустным размышлениям, успела выпить кубок мёда и жевать пару пряников. И по ходу дела сообразила, что всё время что-нибудь жуёт. Наверное, это я так нервы успокаиваю или горечь заедаю. Герда покачала головой, словно удивляясь собственной слабости. Но тем не менее, ухватила с блюда ещё один пряник. Откусила довольно приличный кусок и, отложив в сторону, потянулась к серебряному кувшину с крепким ставленным медом. Наполнила свой кубок, сделала пару медленных глотков, смакуя вкус и аромат напитка, проведшего в закопанных в землю просмоленных бочках долгие сорок лет, и вернулась к прянику. Так и дождалась Дарью. «Садись», — предложила женщине. «Ешь, пей». Повела рукой, указывая на заставленный блюдами и кувшинами стол. Рассказывай. Да не о чем рассказывать, вздохнула Дарья. Выглядела она сейчас чуть получше. Может, погиб, остальное и так понятно. Дарья покачала головой Герда. Ты забываешь, что я не из Гердарики, и законов ваших не знаю. Поэтому расскажи и объясни, в чём проблема. Тогда я смогу тебе помочь. По крайней мере, попытаюсь. А у вас разве не так? удивилась сестра Ивана. Я даже не знаю, о чём мы говорим, пожала плечами Герда. "Я вдовы теперь", сказала тогда Дарья и посмотрела на Герду так, словно эти слова всё объясняли. "Я поняла", кивнула Герда. "И я тебе соболезную, но всё ещё не понимаю, что из этого следует. Борис не оставил завещания. Обещал составить когда-нибудь потом, но так и не собрался. Это плохо, поняла Герда. А что? По вашему закону тебе ничего не положено, как вдове. Ну, дом там, есть же у вас дом, украшения, деньги, только украшения, и те деньги, что находятся у меня на руках, объяснила Дарья. Но дело не в этом. Денег бы мне Иван дал, только попроси. Но, напомнила Герда, У меня трое детей от Бориса, и один из них сын. Он наследник, но до его совершеннолетия все права переходят к отцу Бориса. В его доме мне придётся жить, ему подчиняться. Что-то ещё уловила Герда некую недосказанность. Отец Бориса на меня давно глаз положил, не хотя призналась Дарья. Не был бы Борис в силе, его отец давно бы меня Краска залила ее лицо, а в глазах появились слезы. «У нас такой не редкость. Сноха молодая, жена старая, а вся власть у свекра. Но Борис имел свою власть, да еще князь Иван. А теперь за меня заступиться некому. Войду в его дом, значит, и под него лечь должна». «Не понимаю. Герда и в самом деле ничего не понимала. Погиб твой муж, это беда». Но брат-то твой жив, неужели Иван не вмешается? Он теперь великий князь, ему нельзя, покачала головой Дарья. Закон запрещает, удивилась Герда. Нет, вздохнула бледная женщина. Закон не запрещает, не позволяет традиция. Великий князь селён поддержкой народа, а народ это главы семьи и их сыновья. Поставить под сомнение права главы рода означает поколебать собственную власть. Иван на это не пойдёт. А ты, иностранная принцесса, если поступлю к тебе на службу, мне никто не указ, потому что на тебя наша традиция не распространяется. Раз так, считай, что поступила на службу. Однако, говоря это Дарья, думала Герда не о ней, а о себе. Сестра Ивана, сама того не подозревая, разрушила своими словами последние иллюзии, которые оставались у Герды. Если Иван не пойдет на такое незначительное в сущности отступление от традиции ради любимой сестры, то ради любви всей своей жизни он, на попрание устоев, не решится точно. На этот раз Герда проснулась сама. А убийца в этот момент приблизился к её кровати настолько близко, что ейма оставалось сделать всего два или три шага. От неожиданности, от ударившего её под дых мгновенного страха, Герда забыла, что она колдунья. Но вот рефлексы, вбитые в неё в школе Неофелис, сработали как надо. У неё под подушками лежали два метательных ножа. под левую и под правую руку и кинжал. Выбор оружия диктовал целесообразность, и автоматизм движения её не подвёл. Герда метнула нож с левой руки, одновременно меняя положение тела на кровати. Теперь уже её правая рука дотянулась до кинжала, а тело между тем продолжило вращательное движение, и в левую руку лёг второй нож, тот, который изначально предназначался для правой руки. Всё случилось настолько быстро, что убийца не успел понять, что уже умер. Он сделал ещё два шага вперёд, нащупывая левой рукой рукоять ножа, вошедшего ему в горло под самой челюстью, и, выронив меч из правой руки, начал валиться туда, где только что лежала герда, предпочитавшая спать на левом боку у самого края кровати. Впрочем, сейчас, перевернувшись еще раз и удачно не запутавшись в одеяле, она спрыгивала с правой стороны, а в дверь уже ломились еще двое вооруженных мужчин, и все еще не пришедшая в себя, не очнувшаяся ото сна Герда, снова метнула нож и снова попала. Но это было уже неважно, потому что в следующее мгновение она вспомнила наконец о своем даре и подожгла на мужчинах одежду. Так, сработало на этот раз её спонтанное колдовство. Убийцы закричали. Видно, огонь оказался достаточно жгучим. Но главное это колдовство выиграло Герди то время, которое необходимо для активации одного из трёх боевых заклинаний, приготовленных как раз на такой случай. Короткая скороговорка. Из заклинания сорвавшаяся с её губ швырнула обожевых факелов в коридор, навстречу еще одному герою, вышедшему охотиться на спящую женщину в броне и с обнаженным мечом в руке. Убить, может быть, и не убила, но наверняка всех троих покалечила. Да к тому же наделала столько шума, что проснулись бы даже мертвые. Но если мертвые остались лежать на погостах, Тилда, Юэль и Ян, спавшие теперь в комнатах неподалёку от её апоцвеалини, вылетели в коридор почти сразу после этого. И остальных четверых они перебили достаточно быстро. Герда колдовством, наёмники мечами. Последний выдохнула Тилда, одетая в один лишь нательный крест. Во всяком случае, надеюсь, что это был последний Она присела рядом с убитым её ассасином и вытерла окровавленный меч о его камзол. Зря погорячились. Надо было допросить, констатировал Юэль, рассматривая одного из убитых. Слышь, принцесса, а ведь это гриди из дружины князя Ивана. Я тебе больше скажу, нахмурилась Герда, у которой от гнева только что пар из ушей не шёл. Похоже, они все его дружинники. А тот, что добрался почти до самой кровати... Я сейчас вспомнила, где видела это лицо. Его зовут... Ух ты ж, звали. Этого говнюка звали Лукьян, и он был ближником Ивана. «Думаешь...» — подняла бровь Тильда. «Надеюсь, что нет», — покачала головой Герда. «Но боюсь, что такими темпами скоро у меня начнется паранойя, и я стану чернее чернозема». Может быть, так и следует поступить? Охрана дома ненадёжна, перебил их разговор Ян. Иди-ка, принцесса, одевайся. И ты, Тельда, не свети своими прелестями. Мы с Юэлем по дежурим. Потом будет ваш черёд. Так и сделали. Так что уже через полчаса все они, и Герда, и её наёмники, были уже в броне и вооружены до зубов. Тогда Герда собрала стражников Все видно, уже знали, что произошло. Как знали и то, что те двое из них, кто стоял на страже у выхода на хозяйственный двор, исчезли со своего поста. Стояли перед ней в приёмном холле, переминались с ноги на ногу, отводили глаза. "Сейчас соберёте вещи", сказала она, никак не выражая своего отношения к теме разговора. "И уходите. Без обид господа, но доверять я вам больше не могу". Вы преданы князю Ивану, а не мне, и это нормально. Но пока я остаюсь во дворце, охранять вы его больше не будете. Когда будете уходить, захватите с собой трупы. Они свалены в коридоре второго этажа. Хранить их не надо. Просто выбросите на улицу, чтобы не завоняли. Через час на улице как раз рассвело. Они ушли, а ещё через час Пришли наёмники варяги во главе с Теодомнорнаном и встали на охрану дворца. Ещё через пару часов в полоцское подворье, как это случилось и перед мятежом, перебрались с ведьмой Неревины. Но на этот раз они пришли не одни, а с несколькими верными им женщинами и мужчинами, которых представили как свою ближнюю родню. Ещё позже прибыла травница Сигрид Норманн и привела с собой новый отряд викингов. — Вчера, — объяснила она Герде, — пришел торговый караван из Дании. Пять кораблей. Я выбрала лучших. Кивнула она на дюжину здоровенных воинов в черных кольчугах. — К тому же все они приходятся нам с Тедом родней. Дальняя, но все же родня. Я пообещала им по пять золотых на брата за месяц службы. Сможете заплатить? — Смогу, — улыбнулась Герда. — И спасибо вам за заботу, Сигридт. Могу ли я предложить и вам некую сумму для компенсации материальных потерь? То есть, не за дружбу, прищурилась травница. За дружбу не платят, покачала головой Герда. Но вы наверняка понесли убытки. 50 золотых? осторожно спросила женщина. 100, с улыбкой ответила Герда. И мы больше не будем возвращаться к этому вопросу. Женщина улыбнулась в ответ и ушла. А Герда заперлась в своей опочивальне, достала из сундука маленькую серебряную фляжку и серебряный стаканчик размером с наперсток для крупной руки, трубку из можжевельника и кисет с табаком. Пока набивала трубку, пока раскуривала ее от огонька, возникшего по ее желанию на указательном пальце, старалась не думать о ночном нападении. Но когда налила себе в наперсток лику виноградного бренди, который привозят в Новгород из-за моря. Платина рухнула, и мысли, одна ужаснее другой, хлынули ей в голову. Мог ли Иван подослать к ней убийц? Вот был главный вопрос, на который ей нужно было найти ответ. Все остальные вопросы выеденого яйца не стоили, потому что если мог Значит, она не просто раззява, упустившая свой шанс, но и дура, не увидевшая в своём кавалере законченного подлеца. А если не мог, а она всё-таки ему не поверит, это будет означать, что дрянь она. Час времени, полпинты бренди и две трубки. Вот и всё, что потребовалось Герде, чтобы решить, что Иван к ночному происшествию отношения не имел. Несколько позже, уже в вечерних сумерках, гонец из великокняжеского терема доставил письмо от князя Ивана. Странно, но он то ли не знал о случившемся, то ли решил оставить этот инцидент без внимания. То, о чем не говорят, вроде как не существует. Но писал Иван только о своих чувствах, переживаниях и тяжелых мыслях и спрашивал разрешения, посетить Герду в Полоцком подворье. Приглашал приехать в велика княжеский терем. Вполне убедительно доказывал, что без того, чтобы объясниться с глазу на глаз, а то и втроём, если таково будет её желание, ничего путного ни у кого из них троих не получится. И так уже вся жизнь пошла наперекосяк. Наверное, я действительно должна к нему поехать. Герда не хотела принимать решения так быстро. медлила, откладывала, но от судьбы не уйдёшь. Ни сегодня, ни завтра с утра. Поехать всё равно придётся. В конце концов, от того, что я оттягиваю неизбежное, ничего уже не изменится. Приняв это промежуточное решение, Герда написала Ивану короткую записку, в которой сообщала, что приедет в Великокняжский терем завтра с утра. И вышла из апочевальни, чтобы передать послание ожидавшему ответа гонцу. Но там её перехватила Тильда. "На два слова вашего высочества", прозвучало многозначительно, поскольку они с Тильдой давно уже перешли на ты, а мальчишка-гонец явно не та публика, перед которой нужно демонстрировать официоз. "Жди здесь", бросила Герда гонцу и вернулась в комнату, но уже вместе с Тильдой. Что-то случилось, скорее да, чем нет, криво усмехнулась наёмница. По городу распространился слух, что Иван послал своих гридини, чтобы тебя убить. Не думаю, что это так, поморщилась Герда, которой не хотелось возвращаться к этой болезненной для неё теме. Дело не в том, что думаешь ты, Герда, а в том, что думают новгородцы, возразила Тельда. О чём же они думают? Насторожилась Герда. Они думают, что Иван неблагодарный мужик. Но он же их князь. Это Новгород, пожала плечами Тейльда. Мне неривен объяснила, что власть князей ограничена народным волеизъявлением. Если вече решит, что князь не люб, ему не править. Что такое вече? Герда ещё не совсем разобралась в том, что пытается сказать ей Тейльда. Но уже начинала улавливать причину её озабоченности. Вече это народное собрание, объяснила Тельда. Объявить его не просто, но в ночь мятежа вечевой колокол призвал народ к оружию. И значит, вечем уже де-факто созвано. А дальше просто. Есть закон и есть традиция. Следуя закону и традиции, Иван, как старший мужчина в роду, должен воссесть на престол и обязан жениться на Шарлотте. Тем более, что у него, как у великого князя, есть еще и политические обязательства. Но кроме всего этого, есть еще и такая вещь, как справедливость. Не окажись ты героиней сражения за детинец, никто бы о тебе сейчас не вспомнил. Но все случилось так, как случилось. И теперь ты люба новгородцам, а князь не очень». Бледно выглядел в ту ночь, показал нерешительность и мягкотелость, а потом стало известно, что он к тому же совершил на тебя покушение. Стражники и прислуга разболтали. Опять же трупы в сугробе перед воротами, и кое-кто узнал среди них гредник князя Ивана. В общем, як чему? У стен дворца толпа народа, жгут костры, бьют шапками о землю, клянутся тебя защитить. Иван в их глазах поступает неблагородно и несправедливо. И вообще, ты, как ни странно, своя. Вон даже по-русски говоришь. А Шарлотта чужая. Похоже, назревает бунт. Оно нам надо? Тяжело вздохнула Герда. На кой бес мне их бунт? Это не моя страна. Мне в ней по-любому не править. Тогда надо переговорить с делегатами. С какими делегатами? Не поняла Герда. Внизу тебя дожидаются депутаты от народа, посланница от бояр и Карлотта де Росс с письмом от Шарлотты. Карлотта её фрейлина попыталась вспомнить Герда. Рыженькая такая. Да, подтвердила Тильда. Ну и кого первого прикажешь принимать? Думаю, боярыню Василису Борецкую. Тем более, что вы с ней уже встречались. С Борецкой Герда действительно знакома. Ее к этой сильной колдунье однажды привезла на чаепитие бедная Дарья Полоцкая. Но они и после этого пару-другую раз виделись тут и там, все больше на пирах и на балах. К тому же в «Боярыне Василисе» Герда узнала профессора Ирину из коллегиума, у которой сама она не училась, та преподавала на втором году обучения – но которую хорошо запомнила ещё с тех пор. В свою очередь, Барецкая Герду не узнала, что неудивительно. И о том, что принцесса Герорддина является очень сильной и совсем неплохо подготовленной колдонией, водившейся к тому же дружбу с настоящими богинями, не знала. Думала, что она талантливый дечок с ветром в голове. И никакие слухи о её огненных подвигах в ночи мятежа И это мнение изменить не могли. Это Герда, поняла сразу. Едва они встретились в одной из малых гостиных полоцского подворья, прийти к Герде с боевыми заклинаниями на губах и на кистях рук мог только тот, кто полагает, что искусство видеть чужие заклинания это высший уровень колдовства, возможно и только если ты обладаешь сильным даром, хорошо обучен и отлично натренирован. Кроме того, чтобы увидеть заранее сформулированное колдовство, нужно быть к этому готовым. Однако, во-первых, дар Герды был много сильнее и оригинальнее, чем могла предположить Борецкая, и это в значительной мере компенсировало недостатки в теоретической и практической подготовке. А во-вторых, у Герды с ночи разыгралось такое силы параное, что она была готова на всё. Здравствуйте, ваше высочество, поклонилась боярыня. Спасибо, что согласились меня принять. Ну что вы, Василиса Никитишна, улыбнулась Герда. Напротив, я рада вас видеть. Спасибо, что зашли. Надеюсь, у вас всё в порядке? Спасибо, ваше высочество, снова поклонилась женщина. У меня всё в порядке. Но я к вам по делу. У меня к вам важное поручение. От кого же? Герде очень не понравилось это заявление, и ещё меньше понравилось то, что сказала Борецкая в ответ на её вопрос. "Я здесь по поручению князя Ивана", сказала она. "Мы можем поговорить наедине". Разумеется, Герда жестом отпустила охрану, и они с Борецкой остались в гостиной вдвоём. "Итак, вы собираетесь остаться в Новгороде?" "Так, в лоб?" Удивилась Герда. И это сразу после того, как он послал мне записку, что-то не сходится, возможно, сказала она вслух, и рывком набросила на шею женщины паучью удавку. Об этом мерзком колдовстве Герда узнала совсем недавно, разобравшись с небольшим отрывком из книги, подаренной ей тёмной богиней. Но получилось настолько легко, Словно Герда только тем и занималась, что брала в захват сильных колдунов. — Сидите спокойно, дорогуша. Я не причиню вам вреда, — сказала она с улыбкой. — Но если дернешься, паскуда, никакие твои заклятия не помогут. Голову отрежу. — Кто ты такая? — говорить Василисе было трудно, но она с этим все-таки справилась. — Начнем с тебя, Ирина. Давно ты на родину вернулась? — Ты... училась как-то в вашем мерзком вертепе не может быть от чего же помнишь девушку которая кастрировала любимого племянника нашего доброго настоятеля но мне говорили что та девушка была очень слабой колдуньей таких колдуний как я такие колдуны как вы увидеть не способны а вот я тебя вижу первый уровень сложности склонность к стихии воды Два сформированных проклятия на губах и по одному боевому на пальцах каждой руки. Распусти их сейчас же, или моя городта перепилит тебе шею. Я ведь могу её сделать с зубчиками. Хочешь? Нет. Ещё бы ты захотела. Сейчас, даже имея в запасе четыре боевых заклинания, Василиса была беспомощна, как ребёнок. Невидимая удавка не только сжимала её горло, Она лишала Колдунью сил. Заклинания были, а магии не было. Так это колдовство и задумывалось. Раз не хочешь остаться без головы, Герда вдруг представила, как срезает с своей собеседницы голову, и её сердце забилось чаще. Распусти заклятие и расскажи, кто и зачем тебя послал. Желание убить эту женщину напомнило Герде Кто она такая на самом деле? Воровка, лгунья и убийца. Вот кто она такая. Однако рядом с Иваном она отогрелась душой и начала меняться, превращаться в кого-то другого. Не успела, а теперь уже поздно жалеть. "И так, спросила она, проследив за тем, как исчезают заготовленные впрок заклинания. Ты обещала мне жизнь, напомнила колдунья. Я помню, он хотел, чтобы вы исчезли. Кто? От ужаса у Герды перехватило дыхание. Неужели она настолько ошиблась в человеке, что не увидела в нём подлица? Князь Белозёрский. Белозёрский? удивилась Герда, одновременно испытывая облегчение от того, что это всё-таки не Иван. А он-то здесь каким боком Он же в застенке, на дыбе? Это кто вам сказал? В свою очередь удивилась Борецкая. Никто, призналась Герда. Но если не в яме, то где? У князя Глеба есть маленький терем на том берегу, за Торжещем. Там его князь Иван и поселил. А Роман, князь Ижорский в застенке? Что ж, в этом было больше смысла, чем во многом другом. Самый младший из братьев сначала примкнул к одному брату, а теперь к другому. «Ну а я здесь при чем?» «Вы мешаете новому великому князю». Вот Глеб и решил облегчить начало его правления. В конечном итоге, поговорив с Борецкой еще минут двадцать или около того, и не узнав от нее ничего нового, Герда наложила на нее заклятие пут и отправила в подвал». Сама боярня освободиться от этих эфирных кандалов не сможет, а потом дня через 2-3 они исчезнут сами собой.